12 октября двадцать три часа тридцать пять минут осло норвегия монк решительным шагом шел по территории исследовательского центра под теплой курткой на нем была форма сотрудника службы безопасности ветуса идущий рядом джон крит также был надежно защищен от холода однако свой лабораторный халат он нес перекинутым через руку Монк и Крит без труда въехали через главные ворота, предъявив фальшивые удостоверения. Машину свою они оставили на служебной стоянке, а дальше пошли пешком. ветус имел много подразделений, разбросанных по всему миру, но штаб-квартира компании находилась в Осло. Комплекс простирался на добрую сотню акров. Промышленные и административные здания среди парка. Все строения изящные и современные – Были выполнены в духе скандинавского минимализма. В центральной части комплекса возвышался конференц-зал. Построенный из одного стекла, он сверкал словно бриллиант. Сквозь стены был виден продолговатый корпус корабля викингов. Не модель, а настоящая историческая реликвия. Корабль был обнаружен в мёршем влёт в заполярной части Норвегии. Потребовались миллионы чтобы его извлечь и восстановить, и все эти работы профинансировал Ивар Карлсон. Наверное, хорошо быть богатым. Монк и Крид шли вперед. Лаборатория отделения биогенетических исследований зерновых находилась в дальнем углу комплекса. Монк плотнее надвинул на голову капюшон. Итак, Дуги, сказал он, стараясь отвлечься от мысли о холоде. «Что такого ты сделал, что тебя выставили из морской пехоты и в конечном счете взяли в Сигму?» Неопределенно махнув рукой, Крит пробормотал. «Лучше не спрашивайте». Определенно он не хотел об этом говорить, и он был очень вспыльчив. К тому же, наверное, обижался на то, что его называли дуги. Крит не отличался разговорчивостью, но Монг вынужден был признать, что парень знает свое дело. Крит уже успел выучить несколько фраз по-норвежски, и даже работал над правильным произношением. До сих пор Монг встречал только одного такого же способного человека. Монг мысленно представил ее улыбку, изгиб ягодиц, едва различимую округлость увеличивающегося живота. Воспоминания Кэт помогли ему не замерзнуть по пути к месту назначения. Лаборатория отдела биогенетических исследований зерновых снаружи напоминала серебристое яйцо, поставленное на кончик. Стены из зеркального стекла отражали окружающую местность, придавая зданию сюрреалистический вид, словно оно находилось в процессе искривления в другое измерение. Здание лаборатории было построено относительно недавно. Работы завершились всего пять лет назад. Оснащенная самой современной системой безопасности – Оно требовало лишь минимальной охраны в ночное время Никаких преград для тех, у кого имелись новейшие игрушки у паниру У Монка через плечо был перекинут рюкзачок В другой руке он держал шоковый пистолет-тазер Оружие стреляло маленькой стрелой, способной выдать мощный электрический разряд Который выводил цель из строя минимум на пять минут Это была дополнительная мера предосторожности, но Монк и Крит надеялись, что им не придется к ней прибегать. Крит приблизился к главному входу. Монк прикоснулся к шее. Микрофон был приклеен к гортане, наушник торчал в ухе. «Сэр, мы готовы проникнуть в здание». В наушнике тотчас же послышался ответ Пейнтера. «Проблемы были?» «Пока что никаких». «Хорошо, держите меня в курсе». «Да, сэр». Крид подошел к устройству считывания электронных ключей и вставил в щель карточку. Тоненький проводок отходил от карточки к аппарату, закрепленному у него на запястье. Это была электронная отмычка, которая посредством квантового алгоритма вскрывала любой замок. По сути своей, своеобразный мастер-ключ. Замок открылся, и Крит потянул дверь на себя. Они вошли внутрь. Вестибюль был тускло освещен за столиком секретарши в приемной никого не было. Монг знал, что охранник находится в дежурном центре на втором этаже. Если не сработает сигнал тревоги, они с Кридом без труда доберутся до компьютерных серверов, расположенных в подвале. Их задача заключалась в том, чтобы открыть потайную дверцу, позволяющую проникнуть в главный компьютер центра. При удачном стечении обстоятельств, через 10 минут они уже выйдут отсюда. Проходя по коридору, Монг старательно следил за тем, чтобы не поворачиваться лицом к видеокамерам наблюдения. Крит занимался тем же самым. Расположение видеокамер им было известно по плану, предоставленному Кэт. Они направились к лифтам. Крит заметно торопился. Монк тронул его за руку, призывая замедлить шаг, чтобы со стороны не казалось, будто он паникует. Монк и Крит дошли до лифтов. В ответ на нажатие кнопки двери открылись. Они вошли в кабину. Там их встретил красным огоньком еще один электронный замок. Если не ввести нужный код, кабина лифта не тронется с этажа. Монг поднес палец к кнопке «минус два», второй подземный этаж, где размещались серверы. Крит приготовился воспользоваться электронной отмычкой. Но Монг колебался, не нажимая кнопку. «В чем дело?» Губами беззвучно произнес Крит, опасаясь говорить по-английски, так как лифты могли прослушиваться. Монг указал на ряд кнопок. Под кнопкой «минус два» были еще три, до да минус пяти. Однако, согласно плану подземных этажей, насчитывалось всего два. Так что же находится на этих уровнях? Монг понимал, что им с Кридом поставлено четкое задание, однако у сегодняшней операции был скрытый подтекст — выяснить, что же происходит на самом деле в Ветусе не было никакой уверенности в том что на серверах корпорации хранится какая либо компрометирующая информация скорее всего настоящая грязь была спрятана гораздо глубже например под землей скользнув пальцем вниз монк нажал на кнопку минус пять крит недоуменно посмотрел на него молчаливо спрашивая что он делает небольшая импровизация беззвучно ответил монк От сотрудников Сигмы требовалось, чтобы они не слепо выполняли приказания, а постоянно думали. И Криду предстояло этому учиться. Указав на электронный замок, Монг подал Криду знак «Вставить карточку». Дополнительный крюк отнимет не больше минуты. Надо будет просто взглянуть одним глазом, что находится внизу. Если это лишь технологический уровень или бассейн для персонала, «Можно будет сразу же возвращаться на второй подземный этаж, подключаться к серверам и уносить отсюда ноги». Шумно вздохнув, Крит вставил карточку в щель. Через полсекунды зажегся зеленый огонек. Кабина начала опускаться вниз. Никаких сигналов тревоги не было. Указатель этажей вел обратный отсчет, и, наконец, кабина остановилась. Выход из маленького коридора был перегорожен глухой дверью. Монг заколебался, внезапно охваченный сомнениями. Как бы на моем месте поступил Грей? Монк мысленно покачал головой. С чего он взял, что ему во всем следует брать пример с Грея? У этого человека прямо таки дар нарываться на неприятности. Двери лифта начали закрываться, и тут Монк схватил Крида за локоть и выскочил в коридор. Вы что спятили? прошептал Крид, освобождаясь от крепких стальных пальцев. Возможно. Подойдя ближе, Монк осмотрел дверь. На ней считывателя карточек не было, лишь тускло светящаяся панель, несомненно предназначенная для того, чтобы к ней прикасались ладонью. «И что дальше?» — шепотом спросил Крит. Монг бесстрашно положил протез на панель, чувствительное к давлению устройство засветилось ярче, луч света быстро скользнул вверх и вниз, сканируя папиллярный узор. Монг затаил дыхание, и тотчас же послышался щелчок отпирающегося запора. Над считывателем загорелось имя. Ивар Карлсон. Прочитав это имя, Крит нахмурился. Затем сверкнул глазами на Монка, недовольный тем, что его не поставили в известность относительно этой дополнительной меры предосторожности. Эта идея пришла в голову Кэт. Она получила полное досье на главу Ветуса, в том числе отпечаток его ладони. Потребовались считанные минуты, чтобы оцифровать изображение, а затем ввести его в устройство, эквивалентное лазерному принтеру. Это устройство выжгло нужный рисунок на искусственной ладони Монка, и на синтетической коже, бывшей до того гладкой, появился необходимый популярный узор. Если кто-то и обладает полным доступом к этому уровню, то, несомненно, глава корпорации. Монк шагнул к отпертой двери. «Так...» Посмотрим, что прячет здесь Карлсон. 23 часа 46 минут. Пейнтер следил за гранд-отелем Осло с противоположной стороны улицы. Он сидел на скамейке, откуда был виден вход в гостиницу. Неудивительно, что сенатор Горман решил остановиться именно здесь. Построенное в экстравагантном стиле Людовика XVI восьмиэтажное здание занимало целый квартал. Посредине над главным входом возвышалась башенка с часами. Гостиница была удобно расположена прямо напротив комплекса зданий норвежского парламента. Идеальный выбор для американского сенатора. Самое неподходящее место для того, чтобы устроить засаду. И все же Пейнтер не желал ничего упускать из виду. Он торчал здесь уже целый час, предусмотрительно надев теплую куртку и меховую шапку и замотав шею шарфом. Двигался он, немного согнувшись, что лишь отчасти было игрой. Действие обезболивающих заканчивалось, и ножевая рана ныло все сильнее. В течение последнего часа Пейнтер обошел все общественные заведения гостиницы, в том числе центральный бар, где Горману предстояло встретиться с загадочным осведомителем. В качестве дополнительной меры предосторожности Пейнтер захватил с собой трофейный нож-осп, спрятанный на спине за поясом, и маленькую девятимиллиметровую беретту в кобуре под мышкой. Однако пока что все казалось спокойным. Пейнтер поднял взгляд на башню с часами. До полуночи оставалось всего несколько минут. Что ж, шпиону пора перейти с холодной улицы в тепло. Встав, Пейнтер неторопливо направился через улицу, по-прежнему настороженный. Монк уже доложил о том, что у них с Кридом все в порядке, а перед этим у Пейнтера состоялся краткий, но очень содержательный разговор с Греем по спутниковому телефону. Грэй успел выяснить, что именно Ветус финансировал раскопки в Англии. Корпорация занималась поисками новых живых организмов, которые можно было бы использовать при проведении генетических исследований. Неужели ей удалось что-то обнаружить? Грэй описал жуткую находку в каменном кольце эпохи неолита тела женщины и ребенка, погребенные в торфянике и сохранившиеся в нем на протяжении столетий, рассказал о том, что органы их были поражены какими-то грибами. Какое это может иметь значение? Пейнтер вспомнил об убитом генетике пристанского университета. Тот считал, что новые гены, внедренные в хромосомы, выведенных ветусом сортов кукурузы, имеют не бактериальное, а какое-то иное происхождение. «А что, если эти гены получены из тех самых грибов? И если так, зачем столько таинственности и кровопролития, чтобы это скрыть?» Пейнтер отложил эти вопросы на потом. Сейчас нужно было сосредоточиться на насущной задаче. Войдя в холл гостиницы, он из-под осмотрелся вокруг. Сравнив лица сотрудников гостиницы с теми, которые видел во время предыдущего осмотра, Пейнтер убедился в том, что посторонних здесь не было. Удовлетворившись, он направился в центральный бар. Богато отделанный зал с обтянутыми красной кожей диванами и креслами был тускло освещен настенными светильниками. В воздухе чувствовался слабый аромат сигар. В этот час народу в заведении оставалось совсем мало. Пейнтер без труда отыскал взглядом сенатора Гормана, сидевшего у стойки. Особенно если учесть, что рядом с ним сидел здоровенный Верзила в костюме, слишком тесном для его внушительной туши. С таким же успехом Верзила мог бы прилепить себе на лоб табличку с надписью «Телохранитель». Он сидел спиной к стойке и, не стесняясь, рассматривал присутствующих, выискивая потенциальную угрозу. Пейнтер наблюдал за ними краем глаза. Пройдя мимо кресел, он устроился в кабинке рядом с входом. Подошедшая официантка приняла у него заказ. Теперь оставалось только узнать, кто явится навстречу, если вообще кто-нибудь явится. Ждать пришлось недолго. В бар вошел мужчина в длинном пальто, чуть ли не до самых щиколоток. Он обвел взглядом зал и остановился на сенаторе. Пейнтер с удивлением поймал себя на том, что уже видел этого человека после окончания торжественного ужина. Это он жаловался президенту римского клуба. Пейнтер постарался вспомнить его имя. «Что-то вроде Энтони?» – он мысленно прокрутил в памяти подслушанный разговор. «Нет, Антонио». Когда вошедший увидел сенатора, у него на лице мелькнула удовлетворенная улыбка. Несомненно, это был именно тот, кого ждал Пейнтер. Судя по подслушанному разговору, этот Антонио явно не испытывал особой любви к Карлсону. Но как только Антонио заметил рядом с горманом телохранителя, его улыбка тотчас же погасла. В инструкции ясно говорилось, что сенатор должен был прийти один. Антонио в нерешительности остановился в дверях. Пора действовать. Плавным движением поднявшись с места, Пейнтер подошел к Антонио. Взяв его одной рукой за локоть, другой он уткнул ему в ребра дуло беретты. «Нам нужно поговорить», – приторно улыбаясь, сказал Пейнтер, выводя мужчину из бара. Он собирался побеседовать с этим человеком с глазу на глаз. Чем меньше здесь будет замешан сенатор Горман, тем лучше. Почувствовав дуло пистолета, Антонио безропотно подчинился. У него на лице застыла маска ужаса. «Я работаю на правительство Соединенных Штатов», – раздельно произнес Пейнтер. «Перед тем, как вы встретитесь с сенатором, мы с вами немного побеседуем». Ужас в глазах Антонио потускнел, но не погас окончательно. Пейнтер повел своего растерянного спутника к дивану в дальнем углу фойе. Это было уединенное место, частично загороженное невысокой стенкой и раскидистой пальмой в горшке. Но они туда не дошли. Внезапно Антонио споткнулся и упал на колено. У него из горла вырвался булькающий кашель. Руки метнулись к шее, откуда торчало острое жало арбалетной стрелы. Антонио повалился на четвереньки, и на мраморный пол брызнула кровь. Пейнтер заметил маленький мигающий огонек с противоположной стороны шеи раненого, спрятанный в пластмассовом оперении стрелы. Его тело отреагировало до того, как в голове успела сформироваться осознанная мысль. «Бомба!» Пейнтер прыгнул вперед, ныряя за низкую перегородку. Он приземлился в тот самый момент, когда заряд взорвался. В замкнутом пространстве взрыв был оглушительным, словно раскат грома в пещере. Боль стиснула Пейнтеру голову, он на мгновение оглох. Затем звуки вернулись. Пронзительные крики, вопли. Но все это доносилось, словно откуда-то издалека. Пейнтер откатился в сторону, укрываясь за стенкой. Холл наполнился удушливым дымом, озаренным лужицами огня. Взрыв оставил на полу большое обугленное пятно, Тело Антонио разлетелось на отдельные куски, объятые пламенем. Перегретый воздух обжигал легкие едким запахом химической гари, термит и белый фосфор. Пытаясь откашляться, Пейнтер осмотрел холл. Судя по положению тела Антонио, стрела прилетела из глубины гостиницы откуда-то слева. И вот сейчас с той стороны из облака дыма, затянувшего лестницу, выскочили две фигуры в масках. Еще одна ворвалась с улицы через главный вход. Все трое устремились к центральному бару. Им нужен был сенатор Горман. Ноль часов четыре минуты. Монк остановился у открытой двери. За порогом начинался длинный коридор. Одна за другой вспыхнули лампы, освещая дорогу вперед. «Мы быстро взглянем, что к чему», – прошептал Монг, «после чего сразу уносим отсюда ноги». Крит дождался, когда Монг двинется вперед первым, и только тогда последовал за ним. Парень, казалось, сдерживал дыхание и определенно совсем не моргал. В центральной части коридора справа и слева виднелись двустворчатые двери. Монг направился к ним. В воздухе стоял сильный запах дезинфицирующих средств, напоминающий больницу. Гладкий линолеум на полу и безликие стены – усугубляли ощущение стерильной частоты. Монг также отметил, что видеокамер наблюдения в коридоре не было. Судя по всему, Виатус полагался исключительно на внешний контур безопасности, основанный на электронном замке. Монг подошел к дверям. Как и наружное, они открывались прикосновением ладони. Монг приложил к панели протез. Несомненно, для Ивара Карлсона здесь закрытых мест быть не должно. Он был прав. Замок щелкнул, отпираясь. Пройдя дальше, Монк и Крит оказались в закрытом коридоре, откуда вела еще одна дверь. Стены коридора были стеклянными, за ними открывалось просторное помещение. Под потолком вспыхнули лампы, однако свет их был приглушен до мягкого янтаря. Монк толкнул следующую дверь, она оказалась не запертой. Похоже, она предназначалась не столько для того, чтобы не впускать никого внутрь, сколько для того, чтобы не выпускать обитателей помещения. Войдя в дверь, Монк разинул рот, увидев открывшееся перед ним зрелище. Вдоль всего помещения тянулись огромные окна от пола до потолка. Воздух был наполнен низкочастотным гулом, напоминающим гудение радиоприемника, настроенного на частоту между станциями. Крит не отставал от Монка ни на шаг. "Это что, правда?" Монк кивнул. "Да, это ульи. За стеклом В завораживающем ритме бурлила и извивалась сплошная масса пчел, мелькали крылышки, дергались полосатые тела, до самого потолка поднимались лотки с сотами. Ульи были разделены на отдельные секции, каждая из которых обозначалась непонятным кодом. Изучая эти коды, Монк обратил внимание, что в каждом из них цифрам предшествовал один и тот же префикс из трех букв «ИМД». Он не знал, что это означает, но не вызывало сомнений, что пчелы используются для каких-то исследований. Впрочем, возможно, у Карлсона просто страсть полакомиться свежим метком. Вместе с Кридом они подошли к ближайшей секции. Жужжание стало громче, возбуждение усилилось. По-видимому, на пчел действовал свет, хотя и не яркий. «По-моему, это африканские пчелы», — заметил Крид. «Вы только посмотрите, какие они агрессивные». «Мне наплевать, откуда они родом. Зачем они Ветусу? И к чему такие меры безопасности?» Подойдя к улью, Крит протянул руку к маленькому выдвижному лотку. «Осторожнее!» — предупредил Монг. Сдвинув брови, Крит выдвинул лоток. «Не беспокойтесь, я уже имел дело с пчелами. На нашей семейной ферме в Огайо есть пасека». В лотке оказалась закрытая коробка, одна стенка которой была затянута сеткой. Внутри находилась одна большая пчела «Матка», — объяснил Крит Пчелы в стеклянном улье возбудились еще больше Монк обратил внимание, что коробка отмечена тем же самым непонятным кодом, что и весь улей Пока Крит вставлял лоток на место, Монг достал маленькую видеокамеру-ручку Нажав кнопку, он заснял секции ульев и кодовые номера Может быть, это окажется очень важным Но пока что им с Кридом оставалось только по возможности все задокументировать и поскорее убраться отсюда. Закончив съемку, Монг сверился с часами. Он по-прежнему хотел заглянуть в помещение напротив, перед тем, как подняться к серверам и выполнить основную задачу. «Пошли», — сказал Монг, увлекая напарника обратно в коридор. Там он приложил синтетическую ладонь к считывающему устройству на другой двери. Замок открылся, и они оба прошли внутрь. За дверью находилась небольшая прихожая, похожая на ту, что вела к пчелам. Однако здесь на вешалке на стене висели противогазы. Впереди, как обычно, зажегся свет. Помещение было таких же размеров, как и предыдущее, но пчел здесь не было. Вдоль всей комнаты проходили четыре длинные грядки, поднятые на ножки. Даже на расстоянии Монг сразу же узнал мясистые зонтики, буйным изобилием, поднимающиеся над грядками. «Грибы», — пробормотал Крит. Монг толкнул дверь. Она открылась с легким хлопком герметического запора. В помещении поддерживалось пониженное давление, чтобы воздух не выходил наружу. И Монг тотчас же понял, зачем это делалось. Крит зажал рот и нос. Злобонный смрад пощечиной ударил в лицо. В сыром жарком воздухе стоял запах рассола, дохлой рыбы и тухлого мяса. Монку захотелось развернуться и бежать прочь, но он вспомнил, как Пейнтер пересказал ему свой разговор с Греем о грибах. Это не могло быть случайным совпадением. Монк достал видеокамеру, готовый снимать. Крит присоединился к нему, протягивая захваченный в прихожей противогаз. Монк с признательностью надел его. Хорошо, хоть кто-то об этом подумал. Фильтр противогаза принял большую часть вони на себя. Получив возможность дышать, Монк шагнул к ближайшей грядке. Грибы росли из черной, маслянистой жижи. Натянув на руки латексные перчатки, Крит присоединился к нему. Он встряхнул еще одну перчатку, раскрывая ее. «Нам нужно взять образец этих грибов». Кивнув, Монг включил видеокамеру. Нагнувшись с грибу, Крит осторожно взял его за ножку и потянул вверх. Гриб поддался, но вместе с ним поднялся какой-то мясистый кусок, на котором он вырос. Вздрогнув от отвращения, Крит выронил гриб. Тот плюхнулся в вязкую желеобразную жижу. Только теперь Монк сообразил, что служило питательной средой, свернувшаяся кровь. "Вы видели?" запинаясь, пробормотал Крит. "Это действительно..." Монк успел разглядеть, к чему прирос гриб, который пытался вытащить его напарник. Это была почка, и, судя по размерам, скорее всего, человеческая. Монк махнул рукой, призывая Крида продолжить это жуткое занятие. "Бери образец". Включив видеокамеру на запись, Монк двинулся вдоль длинной грядки грибов. У двери росли самые маленькие, белые, словно кость, но дальше грибы становились крупнее и приобретали сочную алую окраску. Монк обратил внимание на коричневые стебли, торчащие из крови. Он опустил камеру, снимая их крупным планом и только тогда разглядел, что это были не стебли. Монка прошибла холодная дрожь. Он понял, что это человеческие пальцы. Протянув руку, Монк схватил один из пальцев протезом. Потянув за него, он вытащил из жижи кисть, а приподняв ее выше, увидел, что это целая рука. Грибы росли на человеческой плоти. Стиснув зубы, он медленно опустил конечность в бак. Увиденного было достаточно. В крови лежали целые тела, служившие удобрениями для грибов. Монг также обратил внимание на темно-коричневую кожу руки, что было большой редкостью для белых снегов Норвегии. Ему вспомнилась испытательная ферма в Африке, уничтоженная в ночи крови и огня. А что, если там выращивалось кое-что помимо кукурузы? Монг поймал себя на том, что дышит с трудом. Он быстро дошел до конца грядки. Здесь грибы уже дозрели. Толстые ножки, увенчанные ребристыми стручками, выглядели мясистыми и волокнистыми. Протезом Монг ткнул один стручок. От прикосновения тот лопнул. Вверх взметнулся густой порошкообразный дымок, быстро рассеившийся в воздухе. Грибные споры. Монк отпрянул назад, радуясь тому, что он в противогазе. Ему совсем не хотелось вдохнуть эти споры. Словно по команде первого гриба, один за другим начали лопаться другие мешочки. Монк попятился назад, отступая перед бурлящими облачками спор. «Нужно уходить отсюда!» — крикнул он. Его голос сквозь маску противогаза прозвучал глухо и невнятно. Крит как раз закончил собирать образцы грибов и завязал их в пустой резиновой перчатке. Он недоуменно обернулся к Монку, и тут же у него округлились глаза при виде новых желтовато-бурых облачков, поднимающихся в воздух. «Скорее в коридор!» Внезапно в потолке открылись отверстия, вероятно, подчиняясь сигналу биологического датчика. Из них вниз хлынула обильным потоком белая пена, быстро покрывшая толстым слоем весь пол. Монг в этот момент как раз пробегал под одним из отверстий, и сильная струя едва не сбила его с ног. Он поскользнулся и с трудом удержал равновесие. Когда Монг добежал до Крида, пена уже поднялась до пояса. «Бежим!» – заорал Монг, указывая на дверь. Вдвоем они проскочили в первую дверь и оказались в прихожей. Здесь также было полно пены, поднимающейся чуть ли не до самого потолка. Им пришлось пробираться сквозь нее на ощупь. Монг первым добрался до двери в коридор. Нажав на ручку, он навалился на дверь плечом, дверь даже не шелохнулась. Монг толкал ее снова и снова, но уже понял, что все это бесполезно. Они оказались в заперти. Ноль часов восемь минут. Когда удушливым дымом затянуло весь коридор, Пейнтер перемахнул через низкую перегородку. На полу тут и там догорали огоньки. Мрамор стал скользким от крови. Выхватив пистолет, Пейнтер налетел прямо на боевика в маске, ворвавшегося во входную дверь. Все внимание противника было приковано к бару, и он не успел вовремя увидеть Пейнтера. Тот выстрелил ему в упор в грудь. От удара пули боевик отлетел назад, обливаясь кровью. «Один готов». Люди с криками выбегали на улицу или прятались за мебелью. Холл мигом опустел. Пейнтер бросился вперед. У входа в бар появился телохранитель сенатора. Присев в стойку, он выставил руки вперед, сжимая табельное оружие. Верзила попытался укрыться за пальмой в горшке, однако эта защита была ненадежной. Двое других боевиков уже держали вход под прицелом. Автоматные очереди разорвали в клочья листья пальмы. Телохранитель упал навзничь, Пейнтер не снижал темпа, запрыгнув на кресло перед входом, он нырнул головой вперед на кожаный диван, перекатился через плечо на пол и вскочил на ноги. У него в распоряжении были считанные секунды. Разразился ураганный огонь, пули вышибали крошки из стены за стойкой, разбивали в бутылки и зеркала. Пейнтер быстро обвел взглядом зал, сенатора нигде не было видно. Телохранитель ни за что не оставил бы его на открытом месте. Из зала вела только одна дверь. В противоположном конце – к туалетам. Подбежав, Пейнтер толкнул ее плечом. Ухо ему чуть не обожгла пуля. Но этот выстрел был сделан из туалетов. Сенатор Горман стоял спиной к ряду умывальников, держа в руке пистолет, направленный на Пейнтера. Тот поднял руки. «Сенатор Горман!» – решительно произнес он. «Я человек генерала Мэткалфа!» «Следователь из Министерства обороны». Горман опустил пистолет, и у него на лице разлилось облегчение. Пейнтер бросился к нему. «Нам нужно уходить отсюда». «А как же Сэмюэльс?» Сенатор оглянулся на дверь. Пейнтер догадался, что он имел в виду телохранителя. «Он убит, сэр». Директор Сигмы указал на окно с матовым стеклом в дальнем конце туалетной комнаты. «Оно зарешочено. Я уже проверял», — удрученно сообщил Горман. Пейнтер отодвинул шпингалет, И распахнул окно. Отверстие действительно было закрыто ажурной железной решеткой. Пейнтер надавил на нее руками, и решетка повернулась на петлях. Во время предыдущего осмотра гостиницы он вывинтил крепежные болты. Никогда не помешает позаботиться о запасном выходе. «Лезьте», приказал Пейнтер, подставляя колено, чтобы помочь сенатору подняться вверх. Тот не заставил себя просить дважды и, воспользовавшись помощью, подтянулся к окну. Подтолкнув сенатора, Пейнтер услышал за спиной глухой стук. Обернувшись, он увидел черное острие стрелы арбалета, торчащее из тонкой деревянной двери. Проклятие! Выпихнув Гормана в окно, Пейнтер последовал за ним по пятам. В буквальном смысле он получил удар каблуком итальянского ботинка в левый глаз. Но это были пустяки по сравнению со взрывом, прогремевшим позади. В распахнутое окно вырвались пламя и дым. Беглецов обдало горячим воздухом. Пейнтер выбрался из-под сенатора. Когда отголоски взрыва затихли, он метнулся к окну, закрыл створку и установил железную решетку на место. Пусть нападавшие гадают, как можно было выбраться из запертого помещения. Если повезет, это замешательство позволит выиграть несколько лишних минут, пока преследователи будут обыскивать гостиницу. Пейнтер вернулся к горману. «У меня в двух кварталах отсюда машина. Они поспешили прочь от гостиницы». Горман пыхтел, стараясь поспеть за Пейнтером, то и дело хватаясь за ушибленное плечо. Через квартал он остановил своего спасителя и, глядя ему в глаза, задал извечный вопрос. «Черт побери, кто вы такой?» «Обыкновенный сотрудник государственного ведомства», – пробормотал Пейнтер, поглощенный новой задачей. Закрепив микрофон на шее, он включил передатчик. Монк, как у вас там дела?» монк услышал в несколько неразборчивых слов, Но когда он снял противогаз, ему в рот набилась пена. Он снова навалился на дверь, надеясь, что она каким-то чудом откроется. Должно быть, замок сработал, как только полилась пена. Может быть, отсюда есть другой выход. Но прежде чем Монк успел двинуться с места, сверху хлынула горячая вода. Пена тотчас же начала стремительно таять. Меньше чем за тридцать секунд от толстого слоя, покрывавшего пол, не осталось и следа. Монк оглянулся на Крида. Тот был похож на тощего мокрого щенка, собирающегося обстряхнуться. Его глаза лихорадочно блестели от пережитого потрясения. «Биологически активная пена», — объяснил Монк. «Она использовалась в качестве обеззараживающего вещества для уничтожения патогенов в воздухе. Нам она не опасна». В доказательство его слов щелкнул замок. Должно быть, он был оснащен таймером, запрограммированным на время проведения стерилизации. Повернув ручку, Монк вышел в коридор и в это время в дальнем конце послышались возбужденные голоса. Монку была хорошо видна площадка перед лифтами. Дверь туда была приоткрыта. На площадке кто-то спорил по-норвежски. Монк узнал форму охранников. Автоматическое включение системы очищения от патогенных веществ не осталось незамеченным. Монг застыл на месте. Возвращаться в лабораторию с грибами было нельзя. Несомненно, это место проверят в первую очередь. Оставался единственный выход. Монг быстро пересек коридор и приложил ладонь к считывателю у двери напротив. Он затаил дыхание, дожидаясь, пока сработает сканер, наблюдая за дверью в конце коридора и моля Бога о том, чтобы никто из охранников не обернулся. Наконец замок отперся. Мысленно вздохнув с облегчением, Монг толкнул дверь. Они с Кридом быстро проскочили внутрь. Монг оставил дверь приоткрытой, чтобы наблюдать в щелочку за коридором. Отряд охранников из четырех человек возглавлял лаборант в белом халате. У него был такой вид, словно его только что подняли с постели. Судя по всему, для того, чтобы попасть сюда, требовалась определенная форма допуска. Монк осторожно прикрыл дверь, но остался стоять, пригнувшись, слушая то, что происходило в коридоре. Дверь в другую лабораторию открылась и закрылась. Несколько человек осталось в коридоре. Монку были слышны их приглушенные голоса. Он не знал, сколько их, но в конце концов решил, что не меньше трех. «И что дальше?» «Посторонитесь немного», — послышался позади голос Крида. Монк обернулся. Его напарник сбросил куртку и надел халат, потом вытер волосы и грубо расчесал их пятерней. Пока Монк наблюдал за дверью, Крид сходил в лабораторию со стеклянными ульями и теперь вернулся в тамбур. «Что ты задумал?» спросил монк оглядывая парня с ног до головы крит отступил в сторону внимание мока привлекло движение за закрытой стеклянной дверью в лаборатории сгущалась туча окружающих пчел что ты сделал спросил монк крит поднял руку в ней была коробочка с сетчатой стенкой я похитил матку он указал влево и открыл улей монк нахмурился Сквозь отверстие для лотка из стеклянного улья вырывалась густая клубящаяся туча пчел. «Но зачем?» – не понимал Монг. «Пчелы собирались плотной массой у закрытой внутренней двери». «Определенно, это дикие африканские пчелы», – пробормотал Крит, не отрывая взгляда от похищенной матки. «Очень уж они агрессивные. Все это замечательно, но я повторяю, зачем? Для того, чтобы мы могли выйти отсюда». Крид указал на внутреннюю дверь, ведущую в лабораторию. «Откройте ее по моей команде, но сами оставайтесь за ней». Монк потихоньку начал понимать. Поменявшись местами с Кридом, он передвинулся к внутренней двери. Крид застыл перед дверью в коридор, наблюдая за разбухающим пчелиным облаком. Бурлящая оранжево-черная туча облепила стеклянную дверь из стены, привлеченная запахом своей матки. Жужжание стало таким громким, что у Монка по спине поползли мурашки. Крит ждал. Коробочку с пчелиной маткой он положил на пол. Стревоженное облако стало таким плотным, что сквозь него с трудом пробивался свет. «Приготовились?» — сказал Крит, выпрямляясь. Монку хватил ручку двери. Напоследок, еще раз пригладив волосы, Крит повернулся к двери в коридор и рывком распахнул ее. Монк оставался в укрытии, но ему были слышны изумленные возгласы охранников. Крит что-то недовольно бросил им по-норвежски. Пока охранники решали, исходит ли от этого нового, незнакомого лаборанта угроза, Крит ногой толкнул к ним по полу коробочку с маткой. «Давай!» — крикнул он. Распахнув дверь Настя, шмонг спрятался за ней. Клубящееся облако тотчас же вырвалось в прихожую гневным кулаком. Крит отступил назад, полностью распахивая дверь в коридор. Дорога к матке была открыта, герой густой тучей устремился в коридор. Охваченный паникой, один из охранников выстрелил. Это была ошибка. Монг достаточно разбирался в африканских пчелах и знал, что они очень восприимчивы к громким звукам. Последовали крики, что еще больше усугубило ситуацию. Протянув руку, Крит схватил Монка за рука в куртке. «Пора уходить». Монк выскочил следом за напарником в коридор. «Необходимость соблюдать скрытность отпала». Четверо охранников избивались в плотном бурлящем облаке, покрытые сплошным слоем жалящих пчел. Разъяренные насекомые забирались им в рот и нос. Монк и Крит бегом бросились в конец коридора. Стайка честолюбивых пчел устремилась в погоню за ними. Монка несколько раз ужалили, но Рой остался рядом с маткой. На своих длинных ногах Крит добежал до лифта в первом. Выскочив на площадку следом за ним, Монг захлопнул за собой дверь. Крит нажал кнопку вызова, и двери тотчас же раскрылись. Кабина по-прежнему находилась на нижнем этаже. Монг и Крит заскочили внутрь. Не имея времени добираться до серверов, Монг был вынужден отказаться от основной задачи. Он нажал кнопку первого этажа. Пришло время убираться отсюда. Крит не возражал. Пока кабина поднималась вверх, Монг пристально оглядел напарника. «А ты отлично поработал, Дуги!» «Вот как!» — кисло нахмурился Крит. «Я по-прежнему Дуги?» Монг молча пожал плечами. Ему не хотелось, чтобы успех вскружил парню голову. Они вышли из лифта и поспешили к выходу. Когда они оказались в холодной ночи, у Монга в ухе послышался настойчивый шепот. «Монг, как там у вас дела?» Это был Пейнтер. Монг большим пальцем прижал микрофон к шее. «Сэр, мы уже уходим». Последовал шумный вздох облегчения. «А как операция?» «У нас возникли кое-какие неприятности с пчелами». «С пчелами?» «Я все объясню позже. Мы встречаемся в гостинице?» «Нет, я сейчас направляюсь к вам. Я буду не один». «Не один?» «Планы изменились», — продолжал Пейнтер. «Восло становится слишком жарко». Так что мы поднимаем ставки и перемещаемся туда, где немного похолоднее. Все еще мокрый насквозь после пенистого душа Монк чувствовал, как ледяной холод проникает до мозга костей. Куда уж еще холоднее! Направляясь к служебной стоянке, Монк мысленно представил себе Грея в теплой уютной палатке перед жарко натопленной печкой. Везет же некоторым.